церковного ритуала, а также народных предрассудков и остатков язычества, народной музыки и драмы, которые были также обозначены как язычество. Митрополит Макарий, следуя в этом случае Иосифу Санину, вместе с большинством епископов и настоятелей выступил против любой попытки секуляризации церковных и монастырских земель а также против подчинения церковных судов судам мирян. Под влиянием Макария собор подтвердил неотчуждаемость церковных и монастырских земельных владений главы 61-63, а также освобождение духовенства и церковных людей от юрисдикции государственных судов главы 54-60 и 64-66. Тем не менее, Макарий и Иосифляне должны были пойти царю Иодашеву на уступки и согласились на некоторые меры, сдерживающие дальнейшее расширение церковных и монастырских земельных владений как в сельских районах, так и в городах. 11 мая 1551 года Монастырям было запрещено покупать земельные владения без одобрения сделки царем в каждом случае. То же правило было применено к дарению или наследованию земли монастырями по воле землевладельцев. Царю таким образом было дано право ограничения дальнейшего роста монастырских владений. Этот указ появился как дополнительная глава, глава 101 в четырех рукописях 100 глава. Он не включен в издание Кожанчикова. Смирнов, очерки, страницы 441-445, Зимин реформы, страницы 389-391. В то же время собор одобрил правила, согласно которым церковным и монастырским властям Запрещалось основывать в городах новые слободы. Те, что были основаны незаконно, подлежали конфискации. 100 глав, глава 94. Смотрите Смирнов, посадские люди, том 1, страницы 118-120. Исторически эти меры означали продолжение длительного соперничества между русским государством и церковью за контроль над фондом церковных земель и судебную власть над церковными людьми. Решения и рекомендации Стоглавого собора сыграли важную роль в истории русской церкви и ее связей с государством. Собор провозгласил византийский принцип симфонии церкви и государства, включив в 100 глав описание его актов «Сущность» шестой новеллы императора Юстиниана, одного из основных положений симфонии, 100 глав, глава 62. В церковнославянском варианте 100 глава читаем «Человечество обладает двумя великими дарами Бога, данными ему через любовь его к людям, священство и царство. Первый направляет духовные потребности, второй управляет и заботится о человеческих делах. Оба вытекают из одного источника. До Стоглавого собора славянский перевод шестой новеллы «Юстиняна» был доступен русским читателям в рукописях различные редакции в кормчей книге, по-гречески «Нома канон». Смотрите вернадский Византийские учения о власти царя и патриарха». Прага, 1926 год, страницы 143-154. Стоглав содержал честную критику недостатков русского духовенства и практики церкви и в то же время рекомендовал средства исцеления. Они состояли частично в усилении контроля высших деятелей церкви над поведением священников и монахов, а частично в более конструктивных мерах. Для подготовки духовенства рекомендовалось основать школы в Москве, Новгороде и других городах.